Глава седьмая. «Вы меня забыли», – с легким упреком сказала Далика. Кронин молчал, пристально глядя на молодую женщину. «Забыли», – повторила она, сняла очки и взглянула на Алексея грустными глазами. «Кайна», – ошеломленно проговорил он, все еще не веря в реальность этой встречи. Они познакомились три года назад, когда Кронин проводил на земле свой очередной отпуск. Земля тогда слегка сходила с ума. На гастроли приехала знаменитая далийская певица Кайна Стан, виртуозно исполнявшая полное тайного очарования песни своей далекой родины. Гастроли Кайны Стан были одним из пунктов программы культурного обмена между землей и Дальгеем. Кронен ворчал на своих друзей, поражался их способности восторгаться таким обыденным и заурядным явлением природы, как человеческий голос. и принципиально не желал слушать далийской певицы. В тот день Кронин чисто случайно попал на стоянку аэротакси. Стоянка была пуста. Видимо, такси только что разобрали. В тени раскидистого дерева стояла молодая, очень красивая женщина и устало повторялась чуть заметным акцентом. «Диспетчер, почему вы молчите? Диспетчер?» Кронин улыбнулся. Очень уж выразительно звучал этот капризный, Какой-то детский голос. И потом акцент. Он подошел ближе. Женщина подняла голову и доверчиво, глядя на него, пожаловалась. «Вот, стою и мучаюсь». «Наверное, рация неисправна», – предположил Алексей. Женщина покачала головой и с торжеством показала на контрольную лампочку. «Горит». «Ну и что же?» – удивился ее техническая наивность кронин. «Разрешите, я посмотрю». Женщина охотно протянула ему рацию. «Возьмите». И спросила, глядя прямо в глаза Алексею. «Лампочка горит, а неисправно. Разве так бывает?» «Бывает», – успокоил ее Кронин, бери рацию, и рассеянно добавил. «Вообще, чего только на свете не бывает». «Да», – тотчас согласилась она, – «чего только не бывает». Кронин достал из кармана универсальный нож. Эти ножи были инженерным чудом современности. Их имели космонавты, акванавты, штейгеры больших глубин, все, кому приходилось работать в условиях изоляции, когда трудно рассчитывать на постороннюю помощь. Нож имел большой набор манипуляторов, контрольную микроаппаратуру, квантовый резак, приспособления для горячей и холодной сварки по металлу и органике. В общем, это была настоящая карманная мастерская. которая называлась ножом только по традиции. После короткого размышления Кронин открыл один из манипуляторов и двумя точными движениями вскрыл заднюю крышку рации. Осторожно ступая, женщина обошла Алексея сзади и с любопытством стала смотреть через его плечо, что он делает. Обнажив панель с контрольными клеммами, Кронин убрал манипулятор и выдвинул щуп индикатора. Он сделал это привычным, почти неуловимым движением, Так что женщина, не заметившая момента смены инструмента, удивленно взглянула сначала на вдруг изменившийся нож, а потом на Алексея. Она смотрела на него недоверчиво и немного испуганно. Но Кронин, ушедший в работу, ничего не замечал. В серии точных движений он пробежался щупом по контрольным клеммам. На мгновение вспыхнула индикаторная лампочка, и Алексей поднял глаза на женщину. «Видите, неисправен шестой блок». «Шестой блок?» – переспросила она. «Хотите, отремонтирую?» Она улыбнулась в ответ. «А это долго?» Кронин пожал плечами. До «Да минуты две». «Минуты?» Она недоверчиво покачала головой. «Нет, не может быть». «Ну, возможно, три». В ее глазах появилось искреннее, почти детское любопытство. «Делайте». Кронин взял коробку рации поудобнее, сдвинул контрольную панель, сменил щуп индикатора на пинцет и вынул схему шестого блока. Женщина следила за его действиями, приподнявшись на цыпочки. Она смотрела на Алексея, как на иллюзиониста, показывающего загадочный фокус. Кронин положил схему на корпус рации и принялся разглядывать ее через крохотную, но очень сильную лупу, которая волшебно появилась на месте исчезнувшего пинцета. Теперь женщина уловила и легкое движение его пальцев, и молниеносную смену приборов. Вот на схему блока лег крохотный, тонюсенький кусочек проволоки. Алексей несколько раз придирчиво проверил его расположение, а потом точным движением электродов паял в схему. Полюбовавшись своей работой, он вставил на место шестой блок, задвинул контрольную панель и установил крышку. Вот и все, удовлетворенно сказал он и нажал кнопку вызова. «Диспетчер?» «Диспетчер слушает». Немедленно откликнулся автомат. Женщина смотрела на Алексея с восхищением, широко раскрыв глаза. Когда Кронин протянул ей рацию, она спрятала руки за спину и сделала шаг назад. Алексей засмеялся. «Берите, все в порядке». Она с опаской сказала. «Я боюсь. Вы, наверное, колдун?» Кронин смутился. «Это же элементарное устройство, стандартный блок. Любой школьник сделает». «Нет, школьники такого не умеют», – возразила она, осторожно беря рацию длинными пальцами. «Вы работали как настоящий художник. Вас можно показывать на сцене». Вид укронина, очевидно, был очень глупый. Женщина сразу поняла, что он чувствует себя неловко, и занялась рацией. Осмотрела ее со всех сторон – Нажала кнопку вызова и сказала тихонько и певуче. «Диспетчер?» «Диспетчер слушает», — каркнул автомат. Во всяком случае Кронину показалось, что он каркнул. Так контрастировал его голос с голосом женщины. Она засмеялась. «Работает». И подняла глаза на Кронина. «Кто вы?» «Ну...» — рука ее сделала легкий порхающий жест. «Какая у вас профессия?» Кронин пригладил волосы. «Инженер?» Она склонила голову на бок. «Обыкновенный инженер?» «Обыкновенный?» Алексей взглянул на нож, который все еще растерянно подбрасывал на ладони, и поспешно спрятал его в карман. Он испугался, что она заметит на его рукоятке маленькую монограмму с литерой «А» знаком высшей инженерной квалификации, заметит и сочтет это хвастовством. Но женщина ничего не заметила, она лишь сказала. «Этого не может быть!» и добавила виновата, словно извиняясь. «Я такого не умею, совсем не умею. Я вообще ничего не умею». Кронин недоверчиво улыбнулся. «Ну, делайте же вы что-нибудь». Она согласно закивала. «Делаю, конечно. Я пою, всю жизнь пою, а это иногда весело, а иногда очень скучно, когда только поешь и больше ничего». Кронин взглянул на нее так, словно увидел впервые. Удивительный голос, легкий акцент, чарующая грация движений. «Вы Кайнастан?» «Кайнастан», — подтвердила она, и спросила немного морща лоб. «А вы? Кто вы? Нет, не профессия, а как ваше имя?» Вот так они познакомились три года тому назад. «Кайна!» – теперь уже с улыбкой повторил Кронин. «Вы!» «Я!» – кивнула она. «А вы как оказались здесь?» Этот простой вопрос поверг кронина в смущение. Что он может ответить Кайне, своему близкому и доброму другу? «Правду сказать невозможно, а врать стыдно!» «Это все лихорадка Тау», – нашелся наконец Алексей, и это было почти правдой. «Да», – охотно согласилась молодая женщина, – «чего только не творится сейчас из-за этой лихорадки». «Именно из-за нее мы и застряли на стигмейской базе». Кронин понемногу обретал обычную уверенность. «Мои друзья в карантине, я на свободе, скука смертная. И когда представилась возможность побывать в Дальгее, я ухватился за нее с удовольствием». Внимательно глядя на Алексея, Кайна спросила с едва уловимой ноткой лукавства. «И вам дали разрешение?» «Не только дали, но еще и упрашивали, чуть ли не на коленях». Кронин шутливо приосанился и в легком поклоне склонил голову. «Я приехал сюда, собственно, как представитель фирмы «Нун». «Вот как? Вы занялись коммерцией?» Кронин улыбнулся. Неужели я так низко пал, что стал похож на коммерсанта? Все гораздо проще. Фирма из-за лихорадки осталась без надёжных людей, а мы заинтересованы в контактах с нею. И вот я в Дальгее. И как вам нравится ваша новая роль? Честно говоря, я не успел с нею освоиться. Кронин, словно извиняясь, чуть развил руками. Я ведь прямо с космовокзала. И сразу в парк? Удивилась Кайна. «Представьте, ехал в гостиницу, и вдруг мне захотелось погулять, а здесь вы...» «Странно все это», — задумчиво сказала она. «Странно», — согласился Кронин. «Раньше говорили, судьба». Кайна вдруг рассмеялась и непринужденно взяла его под руку. «Вам не нужно ехать в гостиницу, Алексей. Вы поедете ко мне». Повинуясь ей, Кронин сделал первый шаг и неуверенно спросил. «А это удобно?» «А почему неудобно? Разве мы перестали быть друзьями?» «Нет, Кайна, конечно нет». Под ногами сухо шуршал мелкий голубой песок. Проплывал мимо широколистный кустарник. Листья были оранжевые с черными прожилками. А на руке его лежала прохладная рука Кайны. Это было похоже на странную сказку. Кронин незаметно искосо все посматривал на ее тонкий профиль. Кайна перехватила его взгляд и улыбнулась. Вы надолго к нам? Кронин вдруг отдал себе отчет в том, что они до сих пор говорят по земному и мысленно выругал себя за это. Да, что-нибудь около недели наверняка пробуду, ответил он по-далейски. Кайна остановилась, изумленно глядя на него. Вы говорите по-далейски? Как видите, скромно ответил Алексей, возобновляя движение. Вижу. Повторила она и поправилась. Не вижу, слышу. У вас чудесное произношение. Вас не отличишь от коренного долица. Кронин вздохнул и искренне признался. Если бы вы знали, как мне пришлось мучиться, пока я не овладел этим произношением. Глаза Кайны потеплели. Не жалейте об этом. Она помолчала и после некоторого колебания добавила. Я очень рада, что могу говорить с вами на родном языке. Вдруг поняв, как она может истолковать его усердие, Кронин, пожалуй, впервые за этот суматошный день смутился. Заметив это, Кайна смутилась в свою очередь. Некоторое время они шли молча, глядя прямо перед собой. Будь Алексей в эти минуты внимательнее к окружающему, то заметил бы любопытное явление. Почтительность, с которой долицы смотрели на Кайну, подчеркнутую предупредительность, с которой ей уступали дорогу, и невозмутимость. с которой Кайна принимала эти знаки внимания. Когда они свернули на боковую аллею, Кронин вдруг замедлил шаг и остановился. Кайна удивленно взглянула на него, но, проследив за его взглядом, понимающе улыбнулась. В стороне от аллеи, под деревьями, стояло около десятка умроков, а недалеко от них – атлетически сложенный мужчина в блестящей, будто кожаной одежде. Умроки расположились тесной группой, переминались ноги на ногу, озирались по сторонам и почесывались. На них были только короткие шорты. Кронин обернулся к Кайне с молчаливым вопросом. «Это умроки», — пояснила она. «Они занимаются здесь садовыми работами». Кронин снова повернулся к умрокам и принялся разглядывать их морща лоб. Кайна прикоснулась к его руке. «Вам они неприятны?» «Не знаю», — ответил Алексей. В это время один из умроков сделал осторожный шаг в сторону, постоял так, поглядывая на кожаного человека, сделал еще два быстрых шага, наклонился и протянул руку к пышному, похожему на хризантему цветку, поднимавшемуся над травой. Кожаный человек, не меняя позы, лишь повернув голову, резко взмахнул правой рукой. Раздался звонкий щелчок бича, умрок гортанно вскрикнул и одним прыжком присоединился к группе. Алексей сделал непроизвольное движение в сторону кожаного человека. Кайна едва успела удержать его. «Что с вами?» «Но он ударил его», — обернулся к ней Алексей. Он только щелкнул бичом. В голосе Кайны звучали нотки недоумения. «Если за ними не следить, они разбегутся». Кронин смотрел на нее так, словно не понимал смысла ее слов. на легким прикосновением руки заставила его следовать за собой. «Вам их жалко?» – спросила она негромко. Кронин промолчал. Ему было стыдно своего импульсивного порыва. К тому же на память пришли цирковые представления с дрессированными животными. Тоже хлопанье бича, отрывистые команды и ответные действия зверя, совершенно несвойственные ему по природе. Он никогда не любил этих представлений. «Когда я была маленькой», — проговорила Кайна, — «я тоже иногда жалела умроков. У меня был большой, старый, совсем седой умрок. Я любила играть с ним, он был добрый и очень сильный. И вдруг он пропал. Я долго плакала, просила вернуть его, но мне сказали, что он убежал в лес». «А он и правда убежал в лес?» Кайна покачала головой. «Нет. Старых умроков умерщвляют». «Совершенно безболезненно. Они засыпают и не просыпаются. Вот и все». И со свойственной ей чуткостью уловив отчуждение Кронина, мягко добавила. «Не надо принимать все это близко к сердцу. Умроки ведь не люди, а животные. Что хорошего в дряхлой старости? И потом, каждая цивилизация имеет особенности, к которым не сразу привыкаешь. Я вот долго не могла смотреть равнодушно». Как земляне едят чуть обжаренное мясо. Она передернула плечами и засмеялась. Мне все время казалось, что они вот-вот зарычат и защелкают зубами. Кронин задумчиво взглянул на нее. Вы правы, Кайна, я понимаю. Но ведь этот умрок наклонился к цветку. Кайна удивленно подняла брови. Да, это правда, Алексей. сказала она, будто вспоминая что-то полузабытое. Умроки любят цветы.